Глава тридцать первая Несмотря на шквал заклинаний и снарядов метателя, предводитель фанатиков продолжал держаться. Отчасти в этом ему помогали другие маги, не вступившие в сражение с кланом Гала. Но даже так, количество его сил, как и возможностей самого Гала, меня вводило в ступор. Оба продолжали сыпать сильнейшими способностями и, похоже, даже близко не опустошили свои резервы магии. То и дело сверкали особенно сильные вспышки. Гал сыпал командами заточить, остановить, уничтожить, создавая вихри энергии, которые с размаху падали на фанатика. Последний же то и дело взмахивал своим посохом, с купыми ударами развеивая самые опасные плетения. Оба мага использовали свое магическое оружие не только для усиления. Даже у именованных самых высоких уровней не было настолько большого запаса магии. Очевидно, что в этом им помогали жезл и посох. Другого объяснения я не видел. Тем более, что команды Гала уж очень напоминали ключи управления артефактом. Использовать особенно сильные заряды метателя против предводителя-фанатиков, слишком опасно. Наверняка задену Гала с непредсказуемым результатом. Все это промелькнуло у меня в голове за те несколько мгновений, пока оценивал происходящее. О том, что произошло несколько секунд назад, старался не думать. Убивать мне не впервой, это правда. Но еще никогда не было так кроваво. Тфу! Черныша с кряком я все таки смог обнаружить чуть в стороне ото всех, уже на крыше нашего здания. Как и почему они сюда перебрались, понятия не имею. Они находились заметно в стороне от всех прочих столкновений, и на них никто не обращал внимания. Оба мага использовали в чем то похожие способности — тени и кровь, которые были полностью ими подчинены. Только вот мне сразу стало очевидно, что фанатик на голову выше по силе и возможностям своего оппонента — Тени черныша разлетались под ударами кровавых хлыстов, и я видел, с каким трудом тому удается отклонять эти атаки, лишь изредка контратакуя кряка. Подумав секунду, я рванул в сторону черныша. Метатель в сторону, арбалет заряжен простым снарядом, а само оружие переведено в режим работы с магией земли. Мне просто нужно помочь куратору и дать ему возможность сосредоточить атаку на кряке. Телекинезом... Я в буквальном смысле бросил себя в сторону сражающейся пары, зашвырнув на один из поднявшихся от взрыва на несколько метров краев крыши. Получилось импровизированное возвышение, с которого я отлично видел сражающуюся пару магов. А еще тут имелась тень, в которой я и затаился. Одновременно с этим наблюдатель показал мне, как на крыше появляются все больше именованных гильдии, в том числе и бойцы передней линии, до этого занятые сдерживанием фанатиков на первых этажах. До того, как были использованы кубы и созданы волны пепла, в здании умудрились проникнуть пара групп именованных. Среди них должен находиться и аскет. И, как мне кажется, своего напарника он должен почувствовать сразу. Я поднял арбалет, выгадывая момент, когда толстяк подставится, и я смогу уверенно поразить его, даже несмотря на окружающую его алую завесу. Кряк сейчас был с ног до головы в собственной крови, Вокруг него закручивалось сразу десяток тонких хлыстов, которыми он искусно орудовал, стремительно разрезая появляющиеся чернильные тени, вызванные силой черныша. Я хорошо помнил, что у Куратора большая часть способностей была нацелена на скрытность и разведку, но, несмотря на это, имелись у него и несколько очень сильных ударных навыков, которые он пока не демонстрировал кряку, явно надеясь подловить фанатика. У последнего, нисколько в этом не сомневаюсь, также должны быть припрятаны тузы в рукаве. «А значит что?» «Правильно. Нужно сделать все, чтобы он не сумел ими воспользоваться, реализовав эффект неожиданности. В том, что оба именованных меня не заметили, я был уверен. Спасибо плащу и тени, в которой я так удачно оказался. Возвышение накрывало что-то вроде козырька из разлетевшейся части стены здания. Сегодня домен рунного мастера боевых искусств несколько раз спас меня» предотвратив использование каких-то способностей перемещения моих противников, а также позволил создать руническую ловушку, клетку хаоса в нужном месте, не привлекая внимания врага. А сейчас эта же способность показала, что кровавый маг использовал какой-то схожий с моими капканами навык, создав что-то вроде западни в месте, где находился. При этом так искусно, что обычным зрением я так этого и не заметил. Кровавая печать или что-то похожее. «Если я прав, очень скоро он будет контролировать все вокруг себя с помощью этих печатей, и получается времени еще меньше, чем я рассчитывал». Выдохнул. Аскета все еще нет. А действовать нужно прямо сейчас. Арбалет уже давно следит за мелькающими фигурками магов. За несколько секунд, прошедших с моего появления на возвышении, Гал со своим противником так и не смогли сломить сопротивление друг друга. А именованные нашей гильдии были вынуждены полностью сосредоточиться на фанатиках, которые отчаянно наседали, не позволяя стрелкам трека и магам гильдии атаковать своего главу. От столкновений сил двух сражающихся магов повсюду разлетались ошметки кровавого тумана и тьмы, мешая нормально прицелиться. Еще одна сложность помимо какой-то сверхъестественной скорости кряка. С его комплекцией исполнять такие кульбиты, прямо скажем, непросто. В этом плане черныш ему уступал, используя возможности своих теней, чтобы успевать реагировать. Он постоянно находился в движении. Шаг. Перед куратором появляется черная вытянутая линия, конусом ударяя валую плеть кряка. И тут же рассыпается в прах от соприкосновения с кровавой силой. Новый шаг. И уже три черных конуса бьют в другую сторону, останавливая следующие удары алых хлыстов. Фигура Кряка в этот момент появляется то в одном, то в другом месте поля боя. Стиснув зубы, я постарался абстрагироваться от происходящего. Полностью сосредоточиться на выстреле. Нужно просто поймать его на остановке, которую он делает временами, когда уверен, что маг Теней не сможет его достать. Прекрасно понимаю, что будет только один шанс. Кряк опытно именованный. И должен понимать, что на территории врага на него могут напасть и другие члены клана Гала. Именно поэтому он и держал вокруг себя столько кровавых нитей и тумана, а также старался не стоять на одном месте. Наконец замечаю краем глаза движение поблизости и тут же разряжаю арбалет в спину появившегося кряка. Кровавый мак лишь в последний момент что-то понимает и дергается немного в сторону, стрела все равно попадает ему в руку, и в ту же секунду сразу несколько магических лос опутывают его ноги. Его секундное замешательство Время на понимание происходящего и попытка освободиться с помощью кровавых нитей дали те мгновения, которых так не хватало чернышу. Мактеней вдруг изменился, превратившись в черную фигуру, словно облитую нефтью. Миг, и вот уже вся окружающая кровля, покореженная из мочаленной крыши, окрашивается в черный, а кряк стоит посреди этого озера». Его ноги уже охвачены этой смолиной жидкостью, а сама она быстро поднимается выше, грозя захватить уже все тело. Какой-то легендарный или даже мифический навык? Судя по скривившемуся от боли лицу кровавого мага, он сейчас испытывает адскую боль, но все еще невероятно опасен. Пространство вздрогнуло, когда он ударил в место, где еще секунду назад находился я. Используя телекинез, Я одним стремительным броском ушел к соседнему возвышению, приземлился на него и тут же был вынужден вновь отступить. Место, где мгновение назад я находился, разлетелось на мелкие осколки под ударом десятка плетей. В этот момент наблюдатель вдруг передал предупреждение, а я неожиданно увидел рядом с собой двух девушек с защитными масками на лицах. Первой мыслью было, что это новые враги, только уже в следующем мгновении они одновременно атаковали застрявшего на месте кряка. По крыше прокатилась холодная волна воздуха, оставляя за собой иней, а на фанатика обрушился шквальный, ледяной ветер, который он смог отразить, лишь использовав часть собранного вокруг себя кровавого тумана. В это же время одна из девушек, та что поменьше, ударила перед собой кулаком, и воздух, словно поняв ее, взорвался морем пламени, в один момент неудержимой лавиной упав на прикованного к месту кряка. Последнего уже почти наполовину поглотила чернота, Но он и не думал сдаваться. За спиной у фанатика вспыхнули кровавые крылья, которые, разворачиваясь, частично отразили огонь, оставив лишь часть опасного пламени, зажигая его одежды нетронутой чернотой. Не обращая на это внимания, кряк прокричал что-то неразборчивое, и его крылья разлетелись, превратившись в самый настоящий кровавый дождь, нацеленный на новых противниц, вынуждая их создать какие-то магические щиты. Краем глаза я видел, как одну из девушек, ту, что побольше, пронзила сразу несколько перьев, заставив болезненно вскрикнуть. Другая же рухнула на колени, но умудрилась удержать защиту. Забытый всеми черныш одновременно с этим закончил свое странное заклинание, заставляя черную жижу еще быстрее захватывать фанатика. В последний момент, словно поняв, что дела плохи, кряк с силой хлопнул перед собой в ладоши, И в тот же миг окружающий мир взорвался от его силы. Кровь разлетелась в разные стороны. Сотни тонких халых нитей разлетелись в разные стороны, разрезая и иссушая все на своем пути. Увидев новую опасность, девушка, что не пострадала от кровавых перьев, опустилась на землю, и тут же вокруг нее и ее подруги вспыхнула огненная стена. Я же, почувствовав опасность, использовал рывок. Увеличивая дистанцию и одновременно с этим стараясь не касаться черной жидкости разлитой повсюду. Мне удается допрыгнуть до самого края площадки, спрятавшись там за одним из щитов, оставленных стрелками. Благоприметил я эту защиту уже давно. В момент, когда по листу пришелся остаточный удар нитей, он содрогнулся, но выдержал. Потеряв большую часть своего импульса, эти нити были уже не так страшны. Черныш же в это время просто сделал шаг вперед. Пропав на секунду, избегая угрозы, и тут же появился рядом с застывшей фигурой кряка. Оставшиеся кровавые хлысты, закручивающиеся возле фанатика, ударили вперед, пронзая темное тело куратора, но тут же под действием неизвестной силы просто испарились едким дымом, как если бы это была простая жидкость. Одно движение руки теневого мага, и множество черных щупалец бьют вперед, окутывая фанатика. Чернышу хватает лишь пары мгновений, чтобы наконец-то заковать в темный, непроглядный кокон урода, созданного словно бы из обсидиана. Все? Я поднялся на ноги, выглядывая из-за своего укрытия. Темнота стремительно испарялась, разлитое озеро смолы быстро пропадало, а сам Куратор уже потерял свою черную магическую оболочку. Только сейчас я увидел, что на его теле было множество ран, Он был весь в собственной крови, а от защитной брони осталось одно название. В какой-то момент черныш не устоял на ногах и с глухим стуком рухнул лицом вперед. Сорвавшись с места, я оказался рядом с ним в считанные секунды. Даже не имея знаний целителей, мне было понятно, что дело плохо. Сходу использовал на кураторе руническое высшее восстановление, одновременно с этим быстро осматриваясь с помощью наблюдателя. Одна из девушек рядом, несомненно, была мертва а другая кое-как приходила в себя. Но куда интереснее события сейчас происходили у Гала и других сагильдийцев. Не знаю, что конкретно случилось за то время, пока мы тут разбирались с Кряком, но ситуация на платформах сильно изменилась. Рядом с Галом появилась женщина с похожей экипировкой пришедших нам на помощь с Кряком девушек, и уже вдвоем они теснили предводителя фанатиков. Наш глава использовал что-то вроде серого хлыста в одной руке и небольшого скипетра в другой. Его атаки были сокрушительны, при каждом ударе по платформе и воздуху рядом с ней разлетался раскаленный пепел, появляющийся словно бы из пустоты. Женщина же рядом с ним управляла какой-то белой энергией, которая по ее желанию превращалась в снег, холодный туман или ледяной ветер. Несмотря на внешне самые простые эффекты, Каждая ее атака была сокрушительной. Я как раз стал свидетелем того, как она одним ударом содрала кожу с какого-то фанатика, пытавшегося помочь своему предводителю. Миг, и вот уже посреди платформы стоит окровавленная фигура. Глава фанатиков при этом ничего не мог поделать. Он лишь мог редко огрызаться на некоторые удары, и сейчас такое ощущение просто пытался выжить. Его ближайший сильнейший союзник оказался уже нейтрализованным и даже близко не похоже, что у предводителя теперь оставались шансы выйти победителем. Особенно когда Гал использовал тот ход, которым и рассчитывал все закончить, даже без помощи появившихся союзников. Жезл в его руках вспыхнул какой-то странной потусторонней энергией, и все фанатики, находящиеся в радиусе двух или трех сотен метров, попадали, захлебываясь кровью. А мой наблюдатель при этом легко различил на каждом умирающем именованном что-то вроде «призрака», который впивался им в голову. Это какая-то способность или возможность артефакта Гала? Ответа я не знал, но способность это ужасала. Да, предводителю удалось уже через пару секунд избавиться от своего призрака, но вот большая часть его людей были обречены. А без поддержки даже такой сильно именованный оказался быстро сломлен одновременными ударами десятков магов, в том числе и загадочной женщины, из самого Гала. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Миг, и вот уже вокруг стоит необычная тишина, которая после взрывов и какофонии сражения ощущается чуть ли не громче. Наблюдатель показал картинку, где неизвестная женщина внезапно появляется перед упавшим предводителем фанатиков и без лишних разговоров бьет ему в голову, от чего тот падает как подкошенный, а вокруг него появляется что-то вроде тумана, запечатывая его. Помимо этой женщины и двух девушек, что помогали нам с Чернышом, я теперь уже видел больше десятка групп именованных, облаченных в одинаковую экипировку. И, кстати, эта экипировка, как и характерная эмблема лабиринта, в виде перечёркнутого наискось круга, были мне хорошо знакомы. Проводники Земли, так? И зачем же этому клану понадобилось помогать нам? «Край! Черныш!» Я увидел, как к нам, по образовавшейся на крыше воронки, спускается струна. Только теперь осознал, что все это время мы по факту бились на верхнем этаже. Часть кровли провалилась, осыпавшись внутрь здания, но при этом сами этажи не сложились внутрь, несмотря на бушевавшие здесь недавно сражения. Магия? Не знаю. Но обычное здание такого бы просто не пережило. Струна подбежала, одним взглядом оценила состояние, и тут же переключилась на мага. А дела у него были плохи. Целительница одним движением сняла с него нагрудник, искажающей брони, и я мысленно выдохнул. Страшная рана. Наружу торчали ребра. Даже мое руническое восстановление не было способно излечить это, но, возможно, хотя бы поддерживала в черныше жизнь. Струна до крови прокусила губу и, даже не заметив этого, водила руками над телом мага а затем принялась вливать в него огромное количество целительной энергии. «Он выживет?» — сглотнув вставшую вязкой слюну, спросил я. «Не знаю, не мешай», — ответила она, не отвлекаясь от своего дела. Я настолько позабыл, где нахожусь, что не заметил, как сзади ко мне подошла уже пришедшая в себя миниатюрная девушка. Она секунду смотрела на нас струной, а затем спокойным и при этом очень знакомым голосом сказала... Я должна забрать именованного по имени Кряк. Уберите магическую тюрьму вокруг него. В этот момент меня словно током ударило. Я поднял взгляд на настоящую передо мной девушку и, не удержавшись, с удивлением спросил: "Кнопка, ты?" mm